Перед отъездом старая царица решила обезопасить своих внуков от возможных впоследствии соперников. Она приказала главному палачу, всех юных заложников, живших при шахском дворе, не считаясь с их возрастом, вывести на лодках на глубокое место реки Джейхуна и там сбросить в воду с большими камнями на ногах. Все 27 мальчиков и юношей, сыновья крупных феодальных правителей Харезма были утоплены. Из всех заложников Туркан Хатун сохранила жизнь одному Амархану, сыну владельца Езера в земле туркменской. Она сделала это только потому, что сама направлялась туда, а Амархан и его слуги знали дорогу через пустыню. Во время трудного перехода через пески каракумов, длившегося шестнадцать дней, они верно и безропотно служили старой шахине. Но когда караван уже приближался к границам Язера и за песками показались скалистые вершины гор, Туркан-Хатун, выждав, когда Амархан заснул, приказала отрубить ему голову. Она направила караван к неприступной крепости Илаль, расположенной на вершине одинокой скалы. А здесь она пребывала со всем своим двором, пока поблизости не появились передовые монгольские отряды, искавшие шаха Мухаммеда. Один из начальников охраны шахини предложил ей немедленно бежать оттуда под покровительство ее внука Джарал Аддина, собиравшего в Иране бойцов для борьбы с монголами. Все только и говорили о его мужестве, о силе его войска, о том, что он сумеет прогнать врагов. «Никогда!» — воскликнула в ярости старуха. «Лучше мне погибнуть от меча Монгола. Как, чтобы я унизилась до того, чтобы принять милость от сына ненавистной мне туркменки ай джек Чтобы я жила под его покровительством, когда у меня имеются внуки моей благородной кипчакской крови? Лучше я попаду в плен к Чингисхану и принесу у него унижение и позор. Вскоре примчались монголы и осадили крепость. Они построили вокруг скалы сплошную ограду, отрезав у осажденных всякую связь с остальным миром. А осада продолжалась четыре месяца, и когда в цистернах и погребах высохла последняя припасенная вода, Туркан-Хатун решила сдаться. Монголы захватили вместе с Шахиней матерью весь гарем и малолетних сыновей хорезм -Шаха. Все мальчики были тут же зарезаны. А жены и дочери Шаха и сама Туркан-Хатун отправлены в лагерь Чингисхана. Всю же свитую и охрану монголы перебили. Монгольский владыка немедленно раздал дочерей Хорезом Шаха своим сыновьям и приближенным. А злобную шахиню Туркан-Хатун держал для показа на своих пирах. Она должна была сидеть около входа в шатер и петь жалобные песни. Чингисхан бросал ей обглоданные кости. Так питалась Туркан-Хатун, бывшая раньше самодержавной повелительницей Хорезма и называвшая себя владычицей всех женщин Вселенной.